кто ищет и как ищут. Невозможно не только рассказать обо всех неравнодушных, но даже всех перечислить, потому что прошу читателей быть снисходительными, если кого-то не назову, не упомяну ни в начале, ни потом в тексте. Главное их открытие и выводы. Древние историки помещали благословенную Гиперборею приполярную область выше 60 градусов северной широты, Вроде понятно, это север России и немного Норвегии. Малоисследованный регион, полный загадочных мест, где может быть скрыто что угодно. Карта Меркатора и вовсе помещает четыре острова Гипербореи на Северном полюсе, а гору Меру, главную гору мира, в точке, где сходятся меридианы. Казалось бы, вопрос решен, ищите, Шура, ищите. Но не все так просто. Тут в спор вступают геологи и доказывают, что в центре Северного Ледовитого океана вместо притопленной суши настоящая впадина с дном, которая никогда не бывала на поверхности воды, кроме хребтов Ломоносова и Менделеева, но хребты не материк. Зато геологи способны подсказать, где и когда могла в северном полушарии существовать суша, изображенная на карте Меркатора. И где и когда могла существовать Арктида в таком виде? Один из интересующихся этой темой геологов – Александр Викторович Колтыпин, на чьи данные я буду ссылаться. Но существовавшая развитая цивилизация непременно должна оставить следы. Их ищут, находят, изучают и о них рассказывают. К сожалению, ушел из жизни интереснейший человек и увлеченный исследователь Валерий Никитич Демин. Но его дело продолжили. Каждый год для поисков новых и новых артефактов организовываются экспедиции не только в Карелию, на Кольский полуостров или на Таймыр. Следы древних цивилизаций найдены уже по всей стране. Официальная наука упорно не замечает этого, твердя о древности лишь египетской цивилизации. И, к сожалению, не только она. Даже те, кто готов спорить с официальной историей по поводу Египта или пирамид индейцев, не желают признавать пророков в своем отечестве, отказывая в рукотворности и древности тем же мегалитам горной шории. Но энтузиастов немало. Читайте их книги, статьи, смотрите фильмы и передачи о поисках свидетельств жизни наших далеких предков. Пусть не все их находки значимы, не все выводы можно принять без большой натяжки, но дело сдвинулось с мертвой точки. Есть еще одно широкое направление поиска в наследие великих предков. Это направление наиболее ярко представляла Светлана Васильевна Жарникова, чьей памяти посвящена эта книга. Светлана Васильевна – этнограф, не поднимается рука написать «была», и сначала заинтересовалась совпадением орнаментов вышивки русского севера и индоиранских работ, Этот интерес привел ее к изучению Махабхараты и других священных книг и сравнению их текстов с реалиями нынешнего Волго-Окского бассейна и Русского Севера, сравнению санскрита и древнерусского и современного русского языка. Результаты получились ошеломляющие. Недавно в интернете наткнулась на крайне нелепую статью, в которой автор, не потрудившись вникнуть в то, что услышал на конференции из уст Жарниковой, утверждал, что Светлана Васильевна выводит русских северян из Индии. Все точно наоборот. Жарникова доказала, что Махабхарата описывает жизнь далеких предков, которая проходила в нашем русском Волго-Окском бассейне, на Кольском полуострове, на Урале, в Карелии, на побережье Белого моря. Не мы вышли из Индии, а арии принесли санскрит в Индию с территории нынешней России. Вот на стыке всех трех направлений – геологического анализа, фольклора и поисков артефактов – и можно найти гиперборею и гору Меру. Нам гиперборея даже важнее – Бог с ними, с богами, пусть живут себе в своей обители, нам и земли хватит. А вот понять, где жили и оставили ли наследство гиперборейцы, куда интересней.